Глава вторая. Дети и взрослые. В квартире Смирниных они сразу взялись за дело. Стас скрывал картонные ящики с книгами и расставлял их шкафой на полках в коридоре. А Даша разбирала коробки с посудой. Через два часа квартира приобрела жилой вид. Стас заглянул на кухню и ахнул. Даша так красиво и уютно все расставила на кухне, что он только руками развел. «Ну ты даешь! У нас же сроду такой красотищи не было! Откуда эти кастрюли?» «Как откуда? Тут коробка была, в ней кастрюли, а старые я в шкафчик поставила. На них уже смотреть точно. Гляди, как здорово. А занавески есть?» «Нет». «А зачем на кухне занавески?» – удивился Стас. «Для красоты и уюта», – пожала плечами Даша. «Сразу чувствуется мужское хозяйство. А, кстати, в комнатах у вас тоже нет занавесок?» «Почему есть?» Стас быстро открыл большую пластиковую сумку, в каких носят свой товар челноки, и вытащил оттуда какие-то тряпки. «Фу, пылище какая, надо их постирать!» — Постираю, — невесело согласился Стас. — А у вас стиральная машина есть? Что-то я не вижу. — Мы ее выкинули. Отец сказал, новую купим. — Понятно. Я у нас постираю. И Даша уже подхватила сумку с занавесками. — Погоди, не надо. Тут еще и сушить их негде. Надо сперва веревки натянуть. — Ничего не надо. У нас машина с сушкой. Через два часа будут чистые сухие занавески. Останется только погладить. А ты пока... Прибей карниза. Зато к Новому году у вас хоть будет нормальное жилище, а не черти что». «Ну ты даешь. Командуешь как генерал. А тебе плохо, что ли, если в квартире порядок будет?» «Вообще-то нет». «Вот видишь. Ладно, я сейчас машину запущу и вернусь. Пусть твой папа удивится». «Слушай, Даш, да? А ты мне научишь такой суп варить?» «Запросто. Что для этого нужно?» «Курица, лук, морковка, зелень и лапша». «А, понятно». «Ничего этого нет?» – догадалась Даша. «А ты хочешь удивить отца еще и супом?» «Ага, лапша как раз есть. И лук». «Ладно, сделаем. Я машину запущу и сбегаю в магазин. Тут рядом». «Тебе никто не говорил, что ты отличная девчонка?» «Почему?» – много раз засмеялась Даша. «У меня такое ощущение, что мы с тобой сто лет знакомы. Или ты моя сестра?» «Здорово. Всегда мечтала иметь старшего брата». «Не шутишь?» «Нет, какие тут шутки. Почти все девочки мечтают о старшем брате». Тогда считаю, на тебя есть. Уже? Что? Не понял, Стас. Считаю. И Даша умчалась к себе. Через десять минут она вернулась, одетая для улицы. Как дела? С карнизом проблем не будет? Да нет, тут крюки остались. Похоже, у прежних жильцов такие же карнизы были. Вернемся, я сразу повешу. Стас быстро оделся. Пошли. Шапку надень на улице мороз. Не хочу. Глупости, братишка, надевай, а то голова отмерзнет. Раскомандовалась, проворчал Стас, но покорно надел вязаную шапку. «Деньги-то у тебя есть?» – осведомилась Даша. «Конечно». Через сорок минут они вернулись с полными сумками. Даша сразу сунула курицу в микроволновку размораживать и снова занялась наведением порядка на кухне. Стас быстро повесил карнизы и явился к ней на кухню. «Ты Новый год где встречаешь?» – спросил он. «Дома, с мамой и бабушкой. Еще к нам гости придут. А что?» «Да я насчет первого. Под каким предлогом ты на целый день смотаешься? Имей в виду, правду говорить нельзя». Ясное дело, что-нибудь придумай, время еще есть. А ты что отцу скажешь? Скажу, что поехал к ребятам из старой школы. Я с Виктошей договорюсь. Кто это Виктоша? Трою родная сестра. Мы с ней дружим, хотя ей уже почти шестнадцать. Ой, Стас, я же целый день у тебя торчу, а мама, наверное, обзвонилась и с ума сходит. Я сейчас ей позвоню. Даша набрала номер. Мам, это я, никуда я не пропала. Просто у нас соседи новые, я им помогаю. Ты поздно вернешься? «А, я забыла. Да, конечно, поела. Ладно, пока». «Ну что?» — спросил Стас. «У них на работе сегодня вечер по случаю Нового года, и она придет не раньше одиннадцати. А ты где Новый год встречаешь?» «Мы с папой у его друзей встречаем с тех пор, как мама умерла». «Далеко?» — поинтересовалась Даша. «Нет, на Арбате. И ночуете там? Раньше всегда ночевали. Мы же на юго-западной жили, а теперь не знаю, как будет. А вы почему переехали?» Папе эту квартиру его дядя завещал. Мы ту на юго-западную продали и сюда переехали. Я ужасно не хотел переезжать, вот теперь не жалею». «Понятно. Наверное, занавески уже готовы. Тогда надо будет их погладить. Только гладить будешь ты. Я ненавижу глажку». «Согласен. Поглажу без проблем». Даша сбегала домой, принесла занавески. Стас взялся за утюг, а она поставила варить курицу. «Нет, так нечестно, закричал Стас. «Ты же обещала меня научить!» «Не волнуйся, научу. Берешь курицу, моешь ее, кладешь в кастрюлю, заливаешь водой и ставишь на плиту. Запиши все на бумажке подробно», — подребовал Стас. «Ладно, запишу». К вечеру квартира Смирненых приобрела вполне жилой вид, и обед был приготовлен, вернее, ужин. «Устала?» — спросил Стас. «Ужасно», — призналась Даша. «Если бы не ты, мы бы еще месяц жили на чемоданах». «Ладно, Стас, я пойду. Завтра увидимся?» «Наверное. Мне на рынок надо купить ветки и ловы. а «А ты не хочешь ставить?» – спросил Стас. «Нет, у нас всегда ветки. Я сегодня собиралась, да вот из-за тебя забыла съездить». «Хочешь, вместе съездим? Я себе тоже вето куплю». «Отлично. Как проснусь, зайду за тобой. Пока. Пока. И спасибо тебе. Не за что». Кирилл Юрьевич ехал домой с тоской думал о том, что сейчас творится в квартире. Особенно его пугали книги. Сколько придется с ними возиться, а сын, похоже, увлекся соседской девочкой. И пообедать сегодня не удалось. Подъехав к дому, он вылез из машины и стал глазами искать окна новой квартиры. Итак, седьмой этаж. Ага, вот они. Нет, он ошибся, на этих окнах висят занавески, а его окна должны быть голыми. Он вновь прикинул, его ли это окна. Выходило, что его. Неужели Стас повесил грязные пыльные тряпки в только что отремонтированных комнатах? Ну что с мальчишки возьмем? Женщины-то в доме нет. Наконец он запер машину вошел в подъезд. Вызвал Лив. Едва он вступил в него, как раздался женский голос. Подождите, пожалуйста. И в лед бежала женщина в моной тубленке. Лицо у нее было красивое, но очень усталое. В руках она держала большую, набитую продуктами сумку. Вам какой? Спросил Кирилл Юрьевич. Седьмой. Соседка, наверное, подумал он. В ней что-то есть стенобитная сказал он про себя и усмехнулся. Не женщина, танк. «Ни моего романа». На седьмом этаже оба вышли из лифта, но женщина, казалось, даже не, б... не обратила на него внимания. Кирилл Юрьевич открыл ключом двери и ахнул. Книги аккуратными рядами стояли на полках в коридоре. В квартире чем-то очень вкусно пахло, и повсюду был удивительный порядок. Такое впечатление, что они въехали сюда как минимум две недели назад. Он заглянул в комнату сына. Тот спал одетый на нерастеленной постели. Кирилл Юрьевич на цыпочках направился в кухню и замер, пораженный. Такого уюта он никак не ожидал. И весь откуда взявшиеся кастрюли стояли на плите. Ах да, их кто-то подарил года два назад. Но с тех пор они стояли в коробке на антресолях. И вообще все старое, обшарпанное было куда-то убрано. А что поновее и покрасивее, служило украшением. Чудеса, да и только. Подумал Кирилл Юрьевич и заглянул в большую кастрюлю. Суп с лапшой! Да как пахнет! Он включил плиту и заглянул в кастрюлю поменьше. Там была зеленая фасоль. А на сковородке под крышкой лежали куски вареной курицы. Осталось лишь подогреть все это. «Так, совершенно ясно, что здесь действовала какая-то женщина», – испуганно подумал он. «Но кто? Свой новый адрес я еще никому не давал. Странно». «Привет, пап!» – в дверях стоял заспанный Стас. «Привет! Слушай, тут что, добрый волшебник побывал?» «Не волшебник, а волшебница!» – радостно засмеялся Стас. «Так я и знал», – обреченно сказал себе Кирилл Юрьевич. «И кто же она, эта волшебница?» «Тетя Нина?» «Да нет, Даша!» «Какая Даша?» «Ну, пап, ты же с ней сегодня знакомился», напомнил Стас. «Это девчушка?» «Именно! С ума сойти!» «Да, она целый день тут провозилась, даже занавески в своей машине постирала». «Повезло! Суп будешь?» «Вообще-то я его уже два раза ел, но все равно буду». «Что, такой вкусный?» «Объедение!»